Глава, 21. Чудо чудное, диво дивное. Корнелий. То, как нам отчаянно повезло с невестой, я окончательно прочувствовал только тогда, когда выпустил на волю все свое природное и магическое обаяние, пытаясь отвлечь ее от подвала, а вместо того, чтобы податься, эта ненормальная с каменной рожей поблагодарила меня за то, что я не дал ей упасть, и молча зарылась в сундук с рухлядью, отчаянно чихая от пыли, и пачкая нежно-голубое платье. Я вместе с братом шокированно разглядывал невесту, даже не зная, что сказать по этому поводу. Она не подается нашей магии? Она обладает к ней иммунитетом? Я не чувствовал в ней никакого магического источника, чтобы отражать наше воздействие, но факт оставался фактом, она не среагировала ни на брата, ни на меня, что буквально выводило из себя, заставляя понимать, как же глубоко мы с братом попали. «Как думаешь, император знал?» Перекатил в пальцах небольшой огненный шарик, Адриан, так же, как и я, задумчиво разглядывая девушку, увлеченно зарывшуюся в какой-то ящик. На нас она не обращала ровным счетом никакого внимания. И могу спорить, не слышала тоже, уйдя с головой в поиске чего-то непонятного. Понятия не имею, но это уже перестает быть забавным. Его лицо исказило гримаса раздражения. «Понимаю». «Меня тоже вся эта возня вокруг трона нервирует, а в частности сам император. Странные поступки, нелогичное поведение. А еще это, невеста. Согласен. Я кивнул. Ты так и не успел рассказать, о чем вы беседовали с Ником, пока я выяснял у дядюшки, когда вернется Дэвид, после того, как он поставил столь мощную защиту на дом Олдберга. Поинтересовался, поворачиваясь к девушке спиной, и собираясь покинуть этот темный пыльный подвал как можно скорее. Да мы пока только успели обсудить различные события в Империи, которые могли бы повлиять на Императора, пожал брат плечами, тоже поднимаясь по ступеням. Огненные сферы, заряженные его магией, еще несколько часов будут гореть как надо, а за невестушкой лучше поручить следить дворецкому, не думаю, что теперь с ней может приключиться что-то страшнее пропыленного платья. «Лесенки я, насколько это возможно, очистил от грязи и сырости, поскользнуться уже не должна. Давай пригласим его сюда на обед и разберем все в спокойной обстановке», — предложил, ощущая, как помолвочный браслет на моей руке мерно греется. «Все же мы слишком долго провели вне дома». Он начал обжигать уже тогда, когда я принялся задавать милании вопросы. «Не думаю, что ехать сейчас во дворец — хорошая идея». «Как хочешь», — пожал плечами Адриан. Ник приехал быстро и с охотой, но с порога начал свои дурацкие подколки про невесту. «Да, да». Помнится, когда отец его женить собирался, мы тоже с братом не пренебрегли воспользоваться столь ярким поводом для шуток, но паршиво же и без него. Он-то отделался от женушки, а вот нам, похоже, подобное даже не светит. Поморщился, приглашая его в облюбованную нами с братом гостиную, в чуть менее вычерных тонах, чем весь дом. «Интересный у вас домик», — расплылся в ехидной улыбке Ник, скучающе отковыривая ногтем золотую крошку от лепнины. Мы с Адрианом синхронно поморщились. «Не напоминай!» «Твой отец, кстати, выбирал». «Жуткая безвкусица», — высказал наши общие мысли брат, легким движением пальцев, зажигая большой камин и поднося к огню руки. Тоскливо вздохнул, посматривая на кружащиеся за окном снежинки. Весна в этом году явно будет позднее, и при Нике его открывать не стоит. Он не мой брат, сам себя не согреет магией. Ему по какой-то странной случайности, в наследство от родителей, вместо огненной магии отца императора, досталась слабенькая земляная магия матери. Ник хмыкнул, заново оценивая красоты дома. Итак, о чем вы хотели поговорить? Его тон сменился на деловой. «Для начала расскажи мне все, что ты знаешь о своем отце», — пожал плечами я, подходя к бару и разливая по трем бокалам благородный напиток. «И нет, сейчас мы обойдемся без крепкого алкоголя, нам нужны ясные головы». Двоюродный брат задумался, сортируя какие-то сведения у себя в голове. «Вы же знаете, что я не слишком много о нем знаю». В его глазах печальной дымкой отразилась тоска по нормальной семье. Мы с Адрианом кивнули, у нас хоть было нормальное детство, а существование крон-принца император вообще долгое время держал в тайне, обрюхатив простую крестьянку из какого-то дальнего села. И чтобы не привлекать к тому лишнего внимания, он долгое время даже не вспоминал о сыне, оставив его с матерью выживать в глухой деревушке, перебиваясь хлеба на воду. И только когда Нику исполнилось 10 лет, его забрали во дворец и начали обучать премудростям правления. И все же, настоял Адриан, на мгновение отвлекаясь от искр огня, пылающего в камине, говори все, что знаешь. Родился в правящей семье. Был старшим сыном. Когда время его отца подошло, принял бразды власти на себя. Нику явно тема не доставляла особого удовольствия. А круг общения, привычки попытался разговорить его я. Да какие там привычки? Он отставил бокал в сторону. Мерцание крошечных огней в хрустальных гранях фужера дало яркие отблески на деревянную поверхность. Он с вами и то больше общается. Сами же знаете, у меня были няни, учителя, но никак не отец. Я тихо выдохнул, признавая его правоту. Это правда, на наших семейных ужинах, император появлялся куда чаще, чем на встречах с родным сыном. «А твоя мать ничего такого не знает?» — озвучил мои мысли брат. Он не встречался с ней после того, как, ну, он не стал продолжать, имея в виду ночь зачатия самого кронпринца. Ник поморщился, в защитном жесте, сложив руки на груди. «Нет. Вы же знаете, что мне даже так и не удалось уговорить ее переехать в столицу» я откинул голову на мягкую спинку дивана, пытаясь сопоставить факты. В целом получается, что мы явно что-то пропускаем в биографии дядюшки. Что-то очень и очень важное пропускаем. Что-то, что могло повлиять на него настолько, что вместо того, чтобы представить императрицу двору, он обрюхатил одинокую вдову где-то на окраине империи и забыл о сделанном сыне на долгие годы. И, возможно... Именно эта причина заставляет его вести себя столь странно сегодня. Отец явно должен это знать. Переглянулся с пришедшим к тем же выводам братом. «Он не рассказывает о прошлом, ты же помнишь», покачал он головой, с тихим вздохом, убирая руки от огня и присаживаясь на диван рядом со мной. Я кивнул, подтверждая его слова. «Отец точно не расскажет, а вот, когда поедем». В глазах брата сверкнули довольные блики тех же мыслей. «Наша мать может знать хоть что-то». Задумчиво перевел глаза на все же немного жгущийся браслет. Адриан проследил за моим взглядом, мгновенно мрачнее. По всей видимости, его браслет его совершенно не беспокоил. «Эй, я все же здесь!» Раздраженно щелкнул пальцами кронпринц, наблюдая за нашими переглядываниями. «О чем речь?» Наша мать может что-то знать, просто сказал Адриан, но из-за невесты мы не можем поехать к ней прямо сейчас. Они с отцом в загородном поместье, а это в пяти сутках отсюда как минимум. Некоторое время мы молчали, каждый думая над своей проблемой. А затем Дворецкий, тоже нанятый дядюшкой лично, позвал нас на обед, да так мы и просидели за столом вплоть до ужина. Строя различного рода гипотезы о том, Что же могло такого произойти с императором в молодости, что тянется тайной интригой, вот уже много лет? Я тебе говорю, что этого не может быть. Жаркий спор о происходящих в империи событиях не утихал вот уже часа три. Горячие искры с волос Адриана буквально сыпались буйным каскадом, оставляя на щербатых досках пола маленькие черные точки ожогов. Ник, уже давно отсевший от нас подальше, чтобы не цеплять нашу магию, ему возразил. «Еще как может, вспомни, что было пять лет назад. Мы все прокрутили в уме заигрывание императора с одной из старух фрейлин, которые неотступно жили во дворце еще со времен его матушки и нашей бабушки, погибшей на охоте по неосторожной случайности вот уже много лет назад». «Да нет, тебе говорю». Взревел Адриан, раскрытый ладонью, громко хлопая по столу и соскакивая со своего места. «А я говорю, да». Ник стоял на своем. И именно этот момент выбрала невестушка, чтобы войти в столовую. Все тут же забыли тему разговора, в немом шоке уставившись на серо-коричневое пыльное пятно. Платье, некогда голубого цвета, сейчас было едва ли даже серым. Нежная фарфоровая кожа приобрела землистый оттенок, а на носу у девушки гордо выседала паутина с уже давно покинувшим наш мир маленьким паучком. В груди зажегся слабый огонек раздражения на эту ненормальную, неугомонную девицу. Она часто будет что-то вытворять. То к косяку в храме прицепится, то в пыльном платье на ужин придет, словно нельзя было уделить хоть каплю времени на душ и переодевание. А чего только стоит ее выходка с подвалом? До сих пор поджилки трясутся, ведь это дом старой постройки, на лестницах тут обычно всегда довольно скользко и сыро, а она еще и без света туда собиралась пойти. «Впрочем, почему я должен терпеть рядом с собой заморашку?» «Не стоит поощрять подобное, ведь нам жить вместе еще целый год, во дворец ее водить, пусть привыкает более строго придерживаться этикета. Да хоть руки перед обедом моет!» Милания. Должно быть, мой голос звучал как-то устрашающе, так как девушка невольно вздрогнула и нервно покосилась на меня, словно я чудовище какое. Но сбавлять тон я уже не стал конце В концов я требую просто чистоты, а не каких-то там сверхъестественных вещей. Встань и выйди из-за стола. Неприлично появляться в обществе в столь, еще раз оценил ее внешний вид, оригинальном виде, подобрал наименее обидное слово. Однако взгляд невесты стал колючим. В глазах огнем горела решительность и даже какая-то ярость. Девица расплылась в спокойной уверенной улыбке и встала. Нависая над столом, и пачкая падающий с ее одежды пылью блюдо. Поморщился, но это уже ни в какие ворота. Она совсем не думает. Раздражение, накопившееся за день, искало выхода. Это вам, а не мне приспичило вызвать меня сюда словно собачонку и даже не дать времени на то, чтобы переодеться. Ее голос отливал сталью. Да кому ты нужна? Вырвалась невольно. Хотя я вовсе не имел в виду ничего оскорбительного однако прозвучало это явно некрасиво. Судя по взгляду девушки, сейчас будет буря. Постарался не смотреть на тело мертвого паучка. Однако невеста среагировала очень своеобразно, демонстративно вытягивая грязные пальцы и отряхивая их прямо над столом. Удивленно вскинул брови, любая другая бы на ее месте просто громко закатила истерику, а это взяла и отряхнулась. Оригинально. До этого момента, Еще ни одна из моих прошлых пассий не реагировала так спокойно на подобные слова, а то я, признаться, иногда действительно ляпну, не подумав. Девушка, сверкнув странным взглядом и откинув грязную челку со лба, манерно присела в глубоком реверансе, запутавшись по доле прилипшего к ногам, явно от подвальной сырости платья. И надо отметить, прилипшего к очень красивым, стройным и длинным ногам. Быстрым взглядом, я оценил, и довольно высокую пусть и небольшую, но округлую грудь, с гордо торчащими от холода сосками, тонкую талию, узкие красивые запястья. «Как вам будет угодно, ваше высочество!» Дверь столовой тихо хлопнула, снова оставляя нас втроем. «Зря вы так!» — подал голос крон-принц. Девушка же сказала, ее вызвали очень срочно, и времени на переодевание у нее не было. Я поморщился, но ляпнул, не подумав, что-то кого-то. Не я же в пылище за стол сел.